я была уже одна и крепко спала но когда он положил руки на мой лоб и сказал будь благословенна лоно твоё и да выдут из него тысячи я проснулся растерявшийся волтосаров в гневе кусал губы скрежетал зубами он лихорадочно искал выхода и вдруг зловищно усмехнулся твоему ребёнку не бывать царём Едва он увидит свет Шамаша, я прикажу унести его в горы и бросить на съедение зверям, как поступил с Киром Ассяк, но только я дождусь его смерти. Да, о милосердные боги, прошептала царица. Это дитя и вправду не будет никогда править твоим царством, потому что ему не суждено родиться. Волтосар насупил брови, она застонала, зарылась лицом в подушки. Это дитя никогда не родится, потому что в моем лоне нет жизни. Мое лоно подобно праху и пеплу. Демоны сделали мое лоно бесплодным. «О, боги!» — вскричал Волтасар, тряся его за плечи. «Что ты говоришь? Или ты не знаешь, что я последний в роду на Бонидов, и что с моей смертью прекратится наш род? Ты понимаешь ли, что ты говоришь? Твое лоно бесплодна!» Не может этого быть. О, я сойду с ума, я сойду с ума. Рыдания сотрясали тело царицы. Из глаз её хлынули слёзы и распили шёлк подушек. Царица не смела поднять лица, задыхаясь от стыда и унижения, которые всю её преобразили. Она плакала горько, на взрыв, да что Алтасар жалится на дней и его утешение поможет ей перенести нестерпимую муку этой минуты. Но Волтасар злобно закричал, — Повернись, когда рядом стоит царь! Вот не думал я, что демоны лишат тебя дара материнства, и так унизят мой рот, да еще на глазах у рабов. Недостойно ты зваться царицей Вавилона, недостойно показываться на люди! Она бросилась ему в ноги, я похватил руками его колени. — Убей меня, Волтасар! чтобы избавить себя от позора. Но, молю, не терзай больше моего сердца злобными словами. Я готова умереть и уйти к богам. На земле я не знала ничего, кроме страдания. Если тебе нестерпимо видеть меня, я освобожу тебя. Освобожу скоро, ты даже не заметишь этого. Но будь милосерден ко мне, пока я жива. Она подняла на него покрасневшие глаза и лицо ее сделала серым. Губы вздрагивали. Ему на миг стало жаль ее, и он сказал уже мягче, «Скверно я с тобой обошелся. Ты за волю богов не в ответе, но ты тоже пойми, как больно ранило меня твое признание. Быть может, точнее, все потеряно, что говорят придворные лекари». Я уже пила отвар из всех трав. Мудрый Игину говорит, что при двора фараона живёт настоящий чародей, который исцелил от бесплодия царевну Нубии и множество знатных жён Египта. Он один может спасти меня, но персы стерегут на недорогу в страну Мусури. Я молила всех богов в Вавилоне, ни один не помог мне. Тогда я поверила в свою горе, пророк в Дунгив. Валтасару не понравилось, что царица обратилась за помощью к еврейскому мудрецу, и он помрачнел. — О, прости, Валтасар, что я поступила так, но безмерное отчаяние толкает людей и на худшие поступки. — И что же присоветовал тебе Даниил, этот неуязвимый лев иудейский? — спросил он ее насмешливо. — Он велел мне молиться Яхве, живому богу, подателю чудес. — О-о-о! — рассветил царь. Надеюсь, ты ещё не сделал этого. Нет, нет, задумчиво покачала она головой. Как может царица Вавилона молиться Богу несчастных пленников? Вот какие речи пристали тебе. А теперь вставай и собирайся в Муджалибу. Сегодня мы снаряжаем гонцов к фараону, чтобы поторопить его. Он обещал нам помощь. Я попрошу фараона, чтобы он позволил этому искуснику вылечить тебя. Благодарю тебя, царь, и священную Нинмаху благодарю за то, что она наделила тебя сдержанностью и силой перенести столь тяжкие удары. Не будем больше говорить об этом, не расстравляй мои раны, ведь если у меня досталось сил пощадить тебя, это еще не значит, что я одолею и душевную муку, чтобы не терзали меня мрачные мысли». Ты должен бежать отсюда прочь, ещё минута промедления, и мною овладеет безумие. Ты не можешь вообразить, на какую муку ты меня обрекла, нестерпимую муку.